Глава 52. Призраки в ночь перед Рождеством. Из ворот Хайгейтского кладбища за ней наблюдают двое. Оба в костюмах-тройках. Один с окладистой бородой и вздвинутой на затылок мягкой фетровой шляпе, другой с длинными, седыми, зачесанными назад волосами и в маленьких очках, едва не падающих с кончика носа. «Ну, что будем делать?» Что думаешь, а, Уил? спрашивает Бородач. Его спутник считает, что тот уж слишком сегодня напирает на свой кронуолский акцент. Но это же Джон, тут ничего не поделаешь, хотя совсем скоро он станет называть дружка Любовь моя. Завалим в Рабадап и хряпнем по пинте. Его собеседник кивает и сдвигает шляпу на лоб. Уильям Фойл считает, что тот слишком легко отделался. И теперь ломает голову над чем-нибудь по из реального кокни, чтобы Джон Лоб вообще ничего не понял. Он даже слегка оживляется. Всегда можно придумать что-нибудь этакое, чтобы зацепило. А чё думаешь про енту троицу? спрашивает Джон, когда они сворачивают в сторону своего любимого паба. Ничего, смышленные ребятишки, отвечает Уильям. Кажется, нас раскусили, смеясь добавляет он. Ну да. «Соображалка фурычит не хуже, чем у нашего старины Иси, соглашается Джон. «Где он, кстати, нынче гуляет?» «Поехал в Шебби с Джорджи», — фыркает Уильям. «Видел, как они прыгали в автобус». Джону хочется узнать, что такое Шебби, но спрашивать как-то неприятно. Однако, в конце концов, любопытство пересиливает. «Что за Шебби?» «Шебби», — фыркает Уилл, — «Вестминстерское аббатство». Говорил что-то вроде, мол, надо дать старушке Джорджи повеселиться напоследок. Говорил, будто у них пикничок в уголке поэта. Оба с довольным видом хихикают, и Уильям берет Джона под руку. «Ну а как там наш Карл?» — спрашивает Уильям. «Отчалил с Клаудюшей, как водится», — отвечает Джон. «Как шерочка с машерочкой. Прикинь, как-то говорит мне. Эта женщина мне никогда не надоест». «Ну, я ему и ответил, что думаю, за словом в карман не полез». «Ахач?» — интересуется Уильям. «Да все такое же, как и в прошлом году. Что ему сделается?» Джон кивает, и откуда-то из глубины кладбища, если хорошенько прислушаться, доносятся негромкие звуки пианино. «Значит, снова снюхался с Джорджем Майклом?» — делает вывод Уильям. «Ага», — кивает Джон. «Ты только не забудь, теперь твой черед» говорит он припомнив кое о чем куда более важным не а ты попутал титьки с задницей сынок отвечает уильям этот беззлобный спор продолжается до самого конца идущий вниз улицы